Глава 2 Вам необходима изоляция, отдых и хороший, продолжительный курс сердечного лечения. Старый кардиолог, забыв с кем говорит, едва ли не тряс кулаком перед носом его величества. «Два года в режиме непрерывного стресса, без выходных, отпуска и нормальной профилактики. У вас изношено сердце, его нужно лечить или просто менять. К счастью, уже давно есть соответствующие методики и приемы». Константин раздраженно взглянул на плотно закрытую дверь небольшого медицинского кабинета. За ней открывался короткий коридор, который вел в дублирующий зал оперативно-штабного отдела генштаба. Туда сходилась вся информация о положении дел на фронтах обновляемое в режиме реального времени с помощью как традиционных карт и стендов, так и новейших световых столов, визиографических экранов и электронных форматоров. Назойливое гудение доктора проходило мимо сознания, как естественный природный шум. «Еще несколько дней в таком ужасном режиме, и вас может свалить инфаркт!» Возопил медик, поняв, что высоко поставленный пациент его не слушает. Константин досадливо поморщился, застегивая рубашку. Кожа на груди, казалось, все еще хранит холодок стетоскопной мембраны. Боль за грудиной ослабела, отодвигаясь на задний план, но не спешила уходить. «Пожалуйста!» – уже просил кардиолог. «Вы уже не молоды. Ваш организм, выражаясь обыденным языком, очень сильно износился за время военных действий. У вас тахикардия и очень скверные шумы в клапанах. Это верный предвестник очень, очень больших неприятностей». «Я понимаю, вы не согласитесь на трансплантацию сейчас и в ближайшее время, но вы должны меньше работать и больше отдыхать, иначе не поможет никакая медицина». «Я вас понимаю», — сказал Константин, надевая пиджак. «Но поймите и вы, сейчас в моем положении худший стресс, изоляция от новостей. Я должен исполнять свои обязанности». «Да вы умрете в процессе!» — не выдержал медик, безнадежно взмахнув руками. Он забегал по белому кабинету с неожиданной для своего возраста ловкостью лавируя между приборами, письменным столом и кушеткой. «Просто и банально умрете! В крайнем случае будете лежать полутрупом под капельницами и со шлангами в груди!» Он остановился напротив изумленного монарха и, потрясаясь сухненьким кулачком, продолжил. «И наплевать мне, что вы самодержит всея Руси и прилегающих окраин! Или вы следуете моим рекомендациям, или я отказываюсь от наблюдения и лечения, не выношу хоронить пациентов!» «Успокойтесь, я вас понял». «Достаточно миролюбиво», – промолвил Константин. «Я не могу отвлекаться от службы. Но если есть такая возможность организовать наблюдение и лечение без отрыва, делайте все, что считаете нужным». «Хорошо», – неожиданно быстро успокоился кардиолог. паллиатив конечно, но кое-что можно сделать. Сейчас есть кое-какие методы». Константин неотрывно смотрел на большой оперативный экран, где в замедленном танце скользили многоцветные значки. Они отражали воздушные столкновения, развернувшиеся вокруг дальногляда. Неотрывное присутствие за спиной офицера-медика, прикрепленные к телу контакты кардиоскопа и капельница в полной готовности раздражали, как заноза, и еще та самая боль, которая по-прежнему маячила на задворках сознания. Вроде и не мешает, но и забыть о себе не дает. За двустворчатыми дверями на всякий случай ждала каталка, но она не попадалась на глаза и потому не отвлекала. Император верно вычислил, точнее угадал направление вражеских атак. Чужой опыт продолжал спасать империю. Битва за Варшавский выступ разворачивалась очень похоже на сражение за Курскую дугу. Подсекающие удары у основания подков, массированные применения танков, как стальной арматуры атакующих клиньев. Похоже, но не тождественно. И в отличие от советской альтернативы, главный удар Евгеники пришелся на северный фас, где оборона империи оказалась слабее. Предполагалось, что состояние дорожной сети больше располагает к южному варианту, сковывая быструю переброску войск в районе Плонско-Цехановского коридора. Но нацисты сумели каким-то мистическим образом выжить из коммуникаций куда больше расчетного. Мощь атаки и атомное оружие позволили почти прорвать фронт в первый же день, а авральная переброска подкреплений с юга и второй отсечной полосы требовали времени. Все внимание противников смещалось к противостоянию первой бронеармии, перекрывшей прорыв, и танкового корпуса черных. Корпус, впрочем, таковым только назывался, будучи по численности и составу мощнейшей танковой армией. Также приходили тревожные новости о некоем локальном прорыве, ставящем под удар тыловые коммуникации бронеармии, Но их еще требовалось систематизировать и уточнить. На транспортном терминале, который ориентировочно оказывался под угрозой, уже появился генеральный инспектор Терентьев, решающий проблемы в стиле приказа 227, без жалости и снисхождения. Так или иначе, но оставалось сомнение, что в течение ближайших двух-трех суток исход сражения будет определен великой танковой битвой на севере. Застрекотал изограф, вытягивая из утробы узкий длинный лист бумаги с нарисованной от руки схемой и коротким рядом цифр. Офицер связи бросил беглый взгляд на запись и кратко перевел. «Дальногляд! Отслеживает демонов! Новая попытка прорыва!» На самом деле машина, называемая дальноглядом, конечно, именовалась совершенно иначе. Из-за тотальной секретности у нее не было даже названия, только длинный цифробуквенный шифр и сложная система дезинформации, предлагающая поверить в горизонтный радар необычно большого радиуса действия. Подобные действительно проектировались, но были обречены еще долго оставаться в виде чертежей на кульманах. Дальногляд же представлял собой нечто совершенно иное. Россия, обремененная огромными расходами на армию и войну, не могла, по американскому примеру, позволить себе целый дивизион стратосферных дирижаблей ДРЛО. Но при этом должна была что-то противопоставить демонам тяжелой бомбардировочной авиации, особенно с учетом того, что каждый из них теоретически мог стать носителем атомного заряда. Поэтому имперские конструкторы решили создать один дирижабль, но такой, какого еще никто не строил. Мезосферный аппарат представлял собой произведение искусства, собранное полностью вручную менее чем за год. Внешне он смахивал на 300-метровую авоську, набитую шариками для пинг-понга, с дополнительной ступенчатой системой запуска, отчасти похожей на ту, что используется в баллистических ракетах. Только вместо разгонной ступени применялась сложная схема баллонов, отцепляемая на высоте 30 километров. Дальше аппарат со своими силами, затем вытесняя его водородом, а после еще и прогревая водород ракетным двигателем. Игры с водородом давно считались недопустимыми, но на таких высотах он оказывался взрывоопасен из-за очень малого содержания кислорода в разреженной атмосфере. Маневренность аппарата была отвратительная, но все же наличествовала. Сопротивление воздуха оказывалось близким к нулю, а ветра слабые, так что для неспешного перемещения хватало периодически корректирующих импульсов. Подъем продолжался очень долго, почти две недели. Поэтому крайне важно было подогнать к началу вражеских действий. Но тяжелее всего приходилось двум операторам. Дальногляд мог затащить примерно 15 тонн груза на высоту почти 50 километров. На первый взгляд солидный вес. Но почти весь лимит съедала антенна и аппаратура, существующая в единственном комплекте. Для людей оставались считанные квадратные метры, отведенные под санузел, рубку и капсулу для поочередного сна. Технологические извращения и немыслимые страдания операторов должны были окупиться. Мизостат обозревал фактически все поля боя с помощью мощной оптики, конечно, в зависимости от облачности. Но главное, мог проводить сверхдальнюю радиолокационную разведку. Демоны потеряли преимущество внезапности. Если они шли на привычной высоте, то оказывались под пристальным взором дальногляда. Опускаясь ниже, рисковали попасть под удар имперской ПВО. Да и на фоне Земли опытные операторы выделяли характерные цели но и сам Мезостат был уязвим. Его не могла достать никакая зенитная ракета, но теоретически можно было подбить управляемым снарядом с бомбардировщика или высотного дирижабля термоплана. Оценив опасность наблюдателя, зависшего на границе атмосферы и космоса, противник раз за разом яростно пытался добраться до него, а имперский воздушный флот также упорно защищал бесценный аппарат. О том, что чувствовали два человека, запертые на несколько недель в Мезостате, Питающийся концентратами, почти лишенный отдыха в бдениях за приборами, лучше было не думать. Оставалось лишь надеяться, что сражение переломится раньше, чем исчерпается ресурс закаленной психики. Константин кивнул, погруженный в собственные мысли. Боль опять возвращалась. Отдохнуть. Немного покоя. Совсем немного. Никогда, никакое искушение не было столь сильным. Черти окружили императора, нашептывая, что он заслужил немного отдыха, что никто не работал больше него, что командиры справятся сами, им нужно просто не мешать. «Алюшников запрашивает поддержки с воздуха. Ему нужно усиление ПВО. Кроме того, он просит срочно передать из резерва ракетную батарею особой мощности». Чеканный безэмоциональный голос адъютанта вырвал императора из поступающего забытия. Константин с признательностью посмотрел на человека, который, сам не зная того, не позволил сомнениям взять верх. Не дал усталости и боли сломить дух правителя сражающейся страны. Рано, рано отдыхать. Успеется. Запрос бывшего министра обороны, ныне спецпредставителя на севере, требовал личного решения императора. Тем временем поступил новый доклад. «Терентьев руководит прохождением транспортной колонны. Терминал обстреливают из дальнобойной артиллерии, но работа восьмого опорного нормализуется». «Есть жалобы на инспектора». Он издал указания, а дюйтант замялся и передал монарху очередной листок из изографа. Константин внимательно прочитал и приподнял бровь, вполне разделяя недоумение офицера. «Что ж», — сказал наконец монарх, — «если он принял такое решение, на то были основания. Жалобу оставить без внимания, сводки о работе восьмого опорного предоставлять каждый час, наравне с отчетами по первой бронеармии». «И проясните, что там происходит на фланге? Что за штурмовая дивизия?» Он вновь потер грудь, стараясь, чтобы движение выглядело незаметным. «Если пришелец из другого мира готов погибнуть ради моей страны, разве я могу отдать ей меньше?» Когда Терентьев начал методично вспоминать детали военной организации СССР, он поразился, как мало на самом деле знает как много мелких деталей армейского механизма проходило мимо, воспринимаясь абсолютно естественно и незаметно, и насколько тяжелый, объемный труд на самом деле стоял за ним. Удивительно, но организация дорожных войск Германии была ему более знакома по научным работам, нежели родная, советская, с которой Иван ежедневно сталкивался на протяжении многих лет. Кроме того, много хорошего транспорта и отличные дороги более располагали к заимствованию немецкого опыта. Поэтому ирония судьбы, понятная лишь одному человеку в этом мире, заключалась в том, что новообразованные дорожные войска империи, сражающиеся с нацизмом, организовывались в значительной мере с опорой на нацистский же опыт, только позаимствованный у четырехлучевой свастики. Дорожные соединения организовывались в автодивизии из расчета одновременной погрузки одной пехотной дивизии со всеми необходимыми для боя средствами. В них были свои полки, батальоны и роты. Использовалась разнообразная техника, различающаяся как по грузоподъемности, так и по специализации. Стандартная автодивизия должна была в течение суток принять, перевести на 200-250 километров и разгрузить стрелковую дивизию. Стрелковая, пехотная. Иван до сих пор путался. Слово «пехотная» слишком царапало глаз и язык, когда требовалось его прочитать или произнести. Впрочем, сейчас ему хватало иных забот. Опорный номер 8 оказался в ужасном состоянии. Прежний начальник, похоже, вообще не занимался организационной работой и вполне приличный транспортный терминал, лежащий на скрещении сразу нескольких трасс, пришел в ужасающее состояние. Больше всего Иван жалел, что гнусного толстяка нельзя расстрелять дважды или трижды. Опираясь на собственный опыт, Иван ожидал, что сражение будет развиваться по условно-курскому сценарию, но все пошло по-иному и гораздо быстрее. Если в 43-м катастрофической ситуации на южном фасе стало оформляться только к исходу второго дня битвы, то сейчас уже к вечеру первого оборона на севере держалась на честном слове, фанатичном упорстве имперских танкистов и непрерывном подвозе десятков тонн боеприпасов. Иван искренне радовался, что в свое время переборол искушение уйти на фронт, в имперскую армию. Война 60-х годов оказалась слишком динамична, слишком стремительно для ветерана сороковых, не говоря уже о технологических различиях. Реактивная авиация, залповое разминирование минных полей, атомное оружие, тяжелые дирижабли с ракетными батареями. В этой армии Терентьев был бы бесполезен, а сейчас, организуя авральную работу тыла, он оказался на своем месте. Использовать какие-то гуманные, технологичные меры для нормализации грузопотока было уже поздно. Не оставалось времени для вдумчивого вхождения в суть работы и скрытые нюансы. Поэтому Терентьев приказывал, указывал, угрожал. Иногда, когда лица временных подчиненных приобретали совсем уж сюрреалистическое и обижное выражение, инспектор вспоминал строки из меморандума Черновского. «Придет время, и потомки осудят нас за жестокость и излишне суровые решения. Что ж, их недоброе слово станет лучшей наградой и похвалой нашим усилиям, поскольку нас будет кому критиковать». «Почему не организована должным образом химическая защита?» – жестко выговорил Терентьев где рота химзащиты почему она до сих пор не в полной готовности с дегазационными станциями передвижными мастерскими и антидотами где загерметизированный медпункт? понадеялись что дождь все смоет и не позволит забрасывать нас химснарядами? потерялась куда именно и кто персонально за это ответственен его своясь очередного разглядяя и почти саботажника иван с полминуты сидел обхватив голову руками тонкие стены вибрировали от непрерывного рыка мощных дизелей Тяжелый запах отработанного топлива проникал даже сквозь плотно забитое окно. Арели регулировщики, буквально растаскивая дорожные заторы, щедро организованные и расстрелянным любителем ценных бумаг. К вечеру Иван надеялся нормализовать работу транспортного узла и организовать прохождение автоколон без задержек. Впрочем, без новых устрашательных акций, скорее всего, не обойтись, особенно после атомного приказа, которым Терентьев начал работу по приведению терминала к нормальной кондиции. Иван прекрасно понимал, чем рискует, официально отменяя атомную тревогу, приказывая застрелить на месте того, кто ее поднимет. Вероятно, Терентьев творчески симпровизировал, но вполне возможно, что сознательно последовал примеру Амара Брэдли, командующего первой армией США. Летом 1944 года, после нескольких ложных химических тревог, приведших к панике и хаосу, Брэдли приказал, в числе прочего, с сего момента газовую тревогу поднимать категорически запрещается, даже в случае действительной газовой атаки. Каждый солдат обязан застрелить на месте любого, кто пытается поднять газовую тревогу, вне зависимости от обстоятельств но он также понимал, что в нынешнем надрывном состоянии под иррегулярными авианалетами и обстрелами достаточно одного лишь крика «Атом!», «Вспышка!», что паника полностью парализовала работу восьмого опорного, как минимум на несколько часов. А в сегодняшней обстановке на фронте такой перерыв вполне мог стать той последней соломинкой, что сломает спину верблюду. Прав ли он был, очень скоро выяснится. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Это факт. Но беда в том, что такие решения обычно еще и неоднозначны. И никогда нельзя сказать, что это – трудная, но необходимая жертва или бессмысленное самодурство. Штаб бригады звенел от напряжения, запредельного напряжения и интенсивности работы. Зимников сидел за большой картой, непрерывно приказывая, принимая сводки, распределяя, решая и думая. Донесения доставлялись по телефону, радио, вистовыми. Лист карты на глазах расцветал пометками и условными обозначениями. Становился похож на детский рисунок, разрисованный малопонятными каракулями. Штурмовая дивизия ягеров почти прошла оборонительный рубеж пехоты. Бригада не успевала заткнуть прорыв, и полковнику приходилось решать увлекательную головоломку средние перевозки в одной лодке капусты, козы и волка. Бригаде следовало в считанные часы развернуть оборону на слабо подготовленных рубежах. Причем так, чтобы с гарантией затормозить противника хотя бы на двое суток. Сделать это можно было только растянув позиции, так, чтобы неизвестный командир штурмовой дивизии не рискнул идти в обход, подвергаясь контрударам и фланкирующему арт-огню. Однако, чем шире размах, тем меньше плотность обороны, и тем выше шанс того, что враг просто проживет ее, продолжая движение вперед. Значит, надо организовать очаги сопротивления вписывать их в складки местности, готовиться к быстрому маневру огнем и резервами. Однажды, очень давно, Петр Захарович услышал сравнение военной операции с музыкальной композицией, в которой важна каждая нота. Всего лишь один несовершенный звук, ничтожные искажения, и музыка уже не радует, а режет слух. То стародавнее сравнение очень подходило к ситуации. Полковник должен был организовать оборону на голом месте против противника, превосходящего бригаду числом и вооружением используя подчиненные части с предельной эффективностью. Ему предстояло сыграть симфонию импровизированной защиты, не допустив ни единой фальшивой ноты. Зимников отодвинул как можно дальше соображения морали, жалости, да и просто человеческого участия. Люди, которым он командовал, уподобились шахматным фигуркам, передвигаемым по условной доске. Только эта игра была куда сложнее шахмат, поскольку включала гораздо больше переменных и неизвестных величин. Но все же, каждый раз, когда в переговорах, быстрых совещаниях и коротких спорах возникала пауза, Зимников непременно старался заполнить ее каким-нибудь шумом. Он говорил, что-нибудь указывал или переставлял по столу предметы. Это были неосознанные, почти инстинктивные действия. Полковник боялся тишины, не хотел слышать далекую канонаду, изредка доносимую порывами ветра под маскировочную сеть полевого командного пункта. Майор Антон Викторович Гревнев, командир разведбатальона бригады, вел последний бой в своей жизни. Он хорошо понимал, что переживет в лучшем случае часы, а возможно считанные минуты. Но на душе у офицера было непривычно спокойно и мирно. Насколько вообще можно оставаться умиротворенным в аду стремительной схватки? Гревнев был из тех, кого иногда называли «вывезенцами», то есть офицером, вывезенным из окружения спецтранспортом. Традиционные представления о чести и обычная порядочность, как правило, обязывали командиров оставаться со своими солдатами до самого конца. Но империя не могла позволить себе трату драгоценного человеческого ресурса, каким являлся обстрелянный офицер. Поэтому, когда очередной котел начинал рушиться, их старались эвакуировать в первую очередь, любой ценой и даже против воли. Вывезенцы оставались жить, отягощенные виной и стыдом за то, что не смогли или не захотели разделить участь собратьев по оружию. Их ценило командование, но сторонились сослуживцы. Все же устои службы, устанавливаемые десятилетиями, оказывались сильнее соображений практичности и трезвого расчета. За время совместной службы майор трижды просил у Зимникова возможности отправиться в самое пекло, чтобы искупить вину. Вину перед самим собой, перед совестью, вынужденной пойти на сделку с механической целесообразностью. Полковник сумрачно отвечал, запрещаю самоубиваться, пригодишься. До сегодня. Мне нужно время, говорил Зимников, хотя бы несколько часов, лучше всего до вечера. Вряд ли они начнут новую ночную атаку с неподготовленных позиций и в расстроенных порядках. Выиграть время сейчас можно только одним способом. Гревнев кивнул, не произнеся ни слова. Окружающее обрело какую-то особенную остроту, скрытый ранний смысл. Клонившиеся к закату солнце, теплые, доброжелательное ко всем людям, независимо от света знамен, легкий ветерок, обивающий лица, запах свежеразрытой земли, неизменный спутник возводимых в чистом поле оборонительных рубежей, голоса людей, перебрасывавшихся резкими отрывистыми командами, хрип рации, по которой связист пытался выйти на командование фронта, пока не протянули телефонную линию. Даже лежащая на столе труба и антигазовая маска с мутноватыми стеклами казались исполнены особого значения, как предметы, которые пока не нужны, но очень скоро станут жизненно необходимы. «Сбей их фланг», — приказал полковник, четко и ясно, но так, словно каждое слово было сизифовым валуном. «Заставь поверить, что это полноценный контрудар и от...» Зимников замолчал. Наверное, он хотел добавить формальное «и отходи», но в последний момент передумал не желая унижать себя и майора заведомой ложью. В таких обстоятельствах и с таким приказом не может быть никаких отходи. Полковник выписывал разведчикам билет в одну сторону, и все это понимали. «Сделаем, Захарыч, сделаем», — просто сказал Гревнев, «без всяких так точно, переходя на ты». Идущий на смерть заслужил такую привилегию, и камбрик молчаливо признал за ним это право. Не было возможности организовывать правильный бой атакующей батальонной группы, поэтому майор выбрал классику – боевой порядок в одну колонну с выделением боевого хранения. Разведчикам улыбнулась удача и немного подыграл противник, который, похоже, не очень привык к встречным боям и, к тому же, впал в грех самоуверенности после успешной ночной атаки и стремительного разгрома пехотной дивизии. Разведбат буквально затоптал какое-то небольшое вражеское подразделение, вырвавшееся вперед основных порядков штурмдивизии. а боевое хранение донесло, что дальше идут пехота и танки. По уставу батальон должен был организовать устойчивую оборону и систему огня в течение часа, но разведчики управились быстрее и даже успели выставить маленькое минное поле, использовав скудный запас. Противник слишком спешил, ягеры обрушились на батальон всей массой, намереваясь задавить сходу. И Гревнев сделал все, чтобы показать, как они ошиблись. Батальонные командиры проводили быструю рекогностировку, уточняли положение и возможные направления действия противника. Определяли наиболее важные участки местности, от удержания которых зависела устойчивость обороны, танкоопасные направления, подлежащие минированию и, и артиллерийскому перекрытию. Обустраивали основные и запасные огневые позиции артиллерии, укрытие для малочисленной бронетехники, организовывали рубежи развертывания для контратак, инженерные заграждения, выбирали места для расположения командных пунктов, подразделения технического обеспечения и тыла. И всем этим многоплановым, многоуровневым процессом, подобно опытному дирижеру, управлял командир сводно-гвардейской бригады. Каждая минута была драгоценной. Она падала в песочных часах времени, подобно бриллианту. Знаменуя еще одно ценное указание — дополнительную линию телефонной связи, лишний мешок, наполненный землей и уложенный в подковообразные дзоты и огневые точки, еще один метр перекрытой щели или неглубокой траншеи, откапываемой матерящейся пехотой. За это время платили кровью те, кто ушел в передвое хранения и сбил план вражеской атаки. Далекая канонада продолжалась, и новые столбики тонких дымков поднимались от линии горизонта, обозначая подожженную технику. Свою ли? Чужую? Этого не мог сказать никто. Окопы для стрелков, позиции для пулеметов, запасные позиции для пулеметов, медицинский пункт, пункты водоснабжения. Бригада закапалась в землю буквально на глазах, подобно заморскому зверю-броненосцу. Зимников смотрел на часы, как сказочный охотник на нечисть, ожидающий рассвета. Только полковник ожидал прихода вечера и солнечного заката. Впереди появились вражеские разведчики. Небольшие подвижные группы на бронетомобилях и транспортерах Кацхен начали прощупывать передний край бригадной обороны, но очень не смело, почти робко, предпочитая вести чисто визуальные наблюдения. Они не столько изучали рубежи, сколько пытались определить, как широко развернулась бригада и где заканчиваются ее фланги. Яростная перестрелка слабела. Акустические посты вычислили момент, когда слаженный хор многих стволов разведбата начал глохнуть, распадаться на отдельные очаги, нестройные отвечающие, крепнущей артиллерии ягеров. Солнце покраснело и клонилось к закату. Длинные тени побежали по земле. Бой продолжался. Зазвонил полевой телефон. Зимников поднял трубку американского аппарата. С кремом горна на корпусе. «Третий пост акустиков докладывает. Стрельба прекратилась», – прогудела мембрана. «Она прекращалась уже дважды», – отривисов сказал полковник. «Пятнадцать минут тишины. Только одиночные выстрелы из винтовок и пистолетов». «Понял», – произнес Петр Захарович и дал отбой. Комбрик встал и скрестил метрические пальцы. Окружающее до странности напоминало события двухлетней давности, когда аэродесантный батальон также держал оборону против превосходящих сил врага, только далеко, в чужой стране. Тогда Зимников потерял почти весь батальон из собственные руки. Во что теперь обойдется схватка? Полковник подумал о том, что могут означать одиночные выстрелы после боя, и скрипнул зубами. Взглянул на мутное солнце, царапнувшее землю бордовым боком, накрасившиеся красным тучи, плывущие по темнеющему небу, похожие на клочья грязной ваты, остающиеся после операции в медсанбатах. — Не успели, твари! — тихо сказал он. — Не успели! А завтра посмотрим, у кого яйца крепче!